Глава 3. Брансвикская городская больница была ничем не примечательным зданием, в котором функциональность одержала победу над архитектурой с разгромным счётом. Подобных типовых проектов полным-полно по всей Южной Джорджии. Как только мы остановились на больничной парковке, дядя выбрался из машины, вошёл в вестибюль и нажал кнопку лифта. Тут надо сказать, что в строгих интерьерах медицинского учреждения смотрелся он не слишком уместно. Будучи кузнецом, дядя много времени проводил с лошадьми в стойлах и денниках. Поэтому его одежда, если можно её так назвать, отличалась крайней простотой. Обычно дядя надевал джинсовую рубашку с длинным рукавом и на кнопках, никаких пуговиц. Вытертые джинсы Ренглер, старые ботинки, у которых уже дважды меняли подмётки, кожаный ремень, на котором сзади было выжжено гвоздём имя Уилли, и красный или синий шейный платок. Дядя утверждал, что платок защищает его от пыли, но я несколько раз говорил ему, что он похож на детский слюнявчик и советовал промокать им уголки губ. На голове Дядя носил либо вытертую бейсболку с эмблемой Краснокожих из Атланты, либо свой знаменитый газ, в зависимости от настроения и от того, участвовала ли наша любимая команда в борьбе за кубок. Сейчас на нём была именно бейсболка, поскольку в финальной серии Краснокожие выиграли уже 5 игр подряд. К тому же буквально вчера Чиппер сделал круговую пробежку. Поднявшись на третий этаж, мы вышли из лифта и двинулись по коридору к палате номер триста шестнадцать. У ее дверей сидел в кресле какой-то молодой мужчина в костюме и листал журнал Спецназ. Вы репортер? – спросил он вопросительно, глядя на меня. Я предъявил редакционное удостоверение. Мужчина кивнул и пожал плечами. Желаю удачи, – проговорил он, открывая перед нами дверь. Палата 316 была угловой, поэтому в ней было сразу два больших окна, и яркий солнечный свет заливал свежевыбеленные стены, сверкавшие словно горные вершины. Телевизор был выключен. Мальчишка сидел у правого окна и, поглядывая на улицу, что-то быстро чертил в дешёвом блокноте на спиральной пружине. Мне бросилось в глаза, что карандаш он держал в закрытой ладонью, как художник рисующий углем, и что рука его движется быстро, уверенно и размашисто. На стуле он сидел, скрестив ноги, а из одежды на нём были лишь длинные пижамные штаны с рисунком в виде бейсбольных мячиков. Услышав, что мы вошли, Мальчик сунул карандаш за ухо, захлопнул блокнот и прижал его к себе обеими руками. На нас он даже не обернулся. Я придвинул к окну ещё один стул и сел рядом с парнишкой. Почти минуту я молчал, разглядывая его спину, покрытую огромным количеством шрамов разных форм и размеров. Дядя также молча обошёл нас кругом. Когда он оказался за спиной мальчишки, я услышал, как он непроизвольно охнул со свистом втянув воздух между передними зубами. Потом дядя вытер нос рукавом, снял бейсболку и, сделав еще пару шагов, прислонился к подоконнику, сокрушенно качая головой. Я услышал, как он тихо, но свирепо выругался в полголоса. Мальчишка был невероятно худым, почти кослявым. Его бледную как бумага кожу покрывали припухшие красноватые пятна следы муравьиных укусов. Из-под повязки на спине проступила сокровица, медленно стекавшая вдоль выступающего бугорками позвоночника. Дядя некоторое время разглядывал этот ручеёк, потом вышел в коридор и вернулся с несколькими марлевыми салфетками, которые он взял на сестринском посту. Опустившись перед мальчуганом на колени, Он показал ему чистую ткань и сказал: "Я хочу просто вытереть тебе спину вот этим. Ты не против?" Мальчик медленно кивнул. Он продолжал смотреть в пол перед собой, и я неожиданно подумал, что паренёк напоминает мне щенка лабрадора, которого я однажды видел в собачьем приюте. Его густая шерсть свалялась и стала похожа на грязную посудную мочалку. Длинные уши закрыли половину морды, хвост был поджат, а широкие крупные лапы, которые были почти такими же большими, как у взрослого пса, дрожали мелкой дрожью. Дядя вытянул вперёд ладонь. Вот, возьми меня за руку. Мальчишка на мгновение оторвал глаза от пола, взглянул на протянутую руку и снова уставился вниз. Если будет хоть немного больно, Сожми её. Договорились? предложил дядя. Медленно, как в замедленной съёмке, мальчик поднял свою худую ручонку и сунул в дядину ладонь. Есть такая школьная игра. Один игрок протягивает вперёд обе руки, другой накрывает их ладонями. Первый должен отдёрнуть руки прежде, чем второй игрок успеет по ним шлёпнуть. Если вы когда-нибудь играли в такую игру, вам должна быть известна одна хитрость. Тот, чьи руки находятся сверху, должен слегка надавливать на руки соперника. Именно об этом я почему-то подумал, когда увидел ладонь мальчика в дядиной руке. Дядя слегка приподнял край пожелтевшей повязки и осторожно вытер сукровицу. Две чистые салфетки он положил на воспалившуюся рану и помог мальчику облокотиться на спинку стула так, чтобы удержать их на месте. Мгновение спустя мальчик выдернул руку из его пальцев и снова уставился на свои колени. "Ну вот и всё", сказал дядя, снова опускаясь рядом с ним на пол. Когда мальчик ничего не ответил, он вытащил из кармана рубашки ледянец на палочке. Ты ведь знаешь, никогда нельзя брать конфеты у незнакомцев, спросил дядя. Мальчишка покосился на леденец, потом прикусил губу и снова уставился в пол. Дядя развернул конфету и снова протянул мальчику: "Вот, так будет лучше". Было видно, что мальчишка колеблется, однако и сдаваться ему не хотелось. "Ладно, сделаем так". проговорил дядя, заметив его сомнения, и положил леденец на блокнот, который мальчик теперь держал на коленях. Съешь, когда захочешь, окей? С этими словами он отступил назад. Рука мальчика чуть дрогнула, медленно сдвинулась вперед и взяла леденец за палочку. Я посмотрел на блокнот и сказал, стараясь говорить не громко и спокойно: "Что ты рисуешь?" С тех пор, как мы вошли, я ещё не видел толком его лица. Мальчик сидел так низко, наклонив голову, что мне были видны только его неровно подстриженная макушка и небольшой кусочек лба. Удерживая леденец одной рукой, мальчик открыл блокнот. На развороте двух страниц был изображён момент, когда передняя часть тепловоза врезалась в легковой автомобиль, похожий на древнюю импалу. Набросок был почти профессиональным, не детский рисунок в стиле палка-палка-огуречик, и даже не упрощённо схематическое изображение, как в мультфильмах и карикатурах. "Это твоя машина?" он покачал головой. "Но ты был внутри, ехал в ней?" мальчик кивнул. "Как тебя зовут?" мальчуган вытащил из-за уха карандаш, начертил на странице знак вопроса и обвёл его кружком. Часы отсчитывали секунды. Молчание затягивалось, и я предпринял ещё одну попытку. "Лет до шести меня называли разными именами", сказал я. "В каждом новом приюте или интернате для мальчиков меня звали по-новому. Это закончилось только когда дядя, вот он стоит, оформил моё свидетельство о рождении и показал его мне". Мальчуган бросил быстрый взгляд на дядины потрёпанные башмаки. Ты никогда не видел своего свидетельства о рождении, он покачал головой. Но ведь другие люди как-то тебя называли? Как? Мальчик открыл блокнот на чистой странице и написал на ней крупными печатными буквами Сопляк. Я некоторое время разглядывал надпись. Тебя звали только так и никак иначе? Он не ответил. И только его левая нога, которая слегка подёргивалась ещё когда мы только вошли, запрыгала по полу так, словно была привязана к ниточке, которую дёргал и тянул невидимый кукловод-пьяница. Ладно. Ну а если бы ты мог выбрать себе любое имя, чтобы другие люди могли к тебе обращаться, какое бы ты предпочёл? Мальчуган замер, даже его колено перестало дрожать. Потом голова его медленно-медленно повернулась в направлении моих ног, задержалась на секунду и снова вернулась в прежнее положение. Похоже, кукловода ослабил натяжение нитей. Фигура мальчика выглядела теперь слегка обмякшей. Только тут я заметил, что в его блокноте осталось всего несколько чистых страниц. Все остальные были заполнены какими-то рисунками, эскизами, набросками. Покажи мне свой блокнот, пожалуйста, попросил я. Разложив блокнот на коленях, мальчик открыл первую страницу. Спрятав руки за спину, чтобы он не подумал, будто я собираюсь отнять его единственное сокровище, а в том, что мальчик дорожил своим блокнотом, у меня не было никаких сомнений. Я наклонился вперёд. Дядя, вытянув шею, смотрел поверх моего плеча. Это было поразительно. Столь реалистичных изображений, сделанных с помощью простого карандаша, я ещё никогда не видел. Пропорции, перспектива, расположение рисунка на странице всё было настолько близко к идеалу, насколько это возможно. Но ещё более удивительной казалась почти фотографическая точность и скорость, с которой он рисовал. Мальчик медленно листал страницы, а мы с дядей смотрели во все глаза. Мы увидели старый трейлер, стоящий на бетонных блоках вместо колёс, упитанную кошку в ошейнике, разлёгшуюся на его крыше, немецкую овчарку в тени под трейлером, а также две декоративные фигурки фламинго, которые валялись в траве чуть в стороне. У одной из фигурок была отбита голова. На ступеньках трейлера Стоял высокий баскетбольный ботинок с распущенными шнурками и дырой над большим пальцем. Трава перед входом была усыпана пустыми пивными банками и бутылками из-под виски Джим Бим. От угла трейлера тянулась к ближайшему дереву берёвая верёвка. На ней сушились мужские трусы, женские стринги, несколько пар джинсов большого размера и одни детские. Позади трейлера рос огромный дуб. почти накрывавшей его своими ветвями, а на первом плане красовалась разрезанная пополам пятидесятигаллонная бочка, из которой поднимались языки пламени. Рядом валялся полупустой мятый пакет с древесным углем. К двери трейлера были прибиты крупные цифры 2 и 7. Все окна были распахнуты настежь, а в угловой комнате виднелся большой напольный вентилятор. Я попытался заглянуть мальчугану в глаза, но он только опустил голову еще ниже. Можно перевернуть страницу? спросил я. Он кивнул. Я открыл следующую страницу и снова убрал руки за спину. На второй странице я увидел рисунок мужской руки крупным планом. Рука была крупной, мускулистой, мозолистой и не очень чистой. Пальцы с силой сжимали посетижи. который впивались во что-то похожее на предплечье или лопатку. Складка кожи между губками инструмента была в полдюйма толщиной и около дюйма длиной. Рисунок на следующей странице изображал ту же руку с посатижами сразу после того, как они отхватили с лопатки кусок кожи. Невольно я перевёл взгляд на мальчугана, на его руки, плечи и спину. Его кожа Напоминало перепаханное снарядами поле битвы. Не считая раны под повязкой, я насчитал полтора десятка шрамов, каждый из которых был примерно шириной с губки посотижи. Волосы на затылке были местами вырваны, а не просто неровно подстрижены, как мне показалось в начале. Узенькие кослявые плечи покрывали царапины и садины. Ногти были обкусанны, а ноги и лодыжки покрывала въевшаяся грязь, смыть которую за один раз не представлялось возможным. Дядя молча рассматривал картинки, то и дело поглядывая то на мальчишку, то на меня. Его губы скривились, а зубами он прикусил щёку изнутри. Время от времени он слегка сплёвывал, словно это были кусочки омертвелой кожи. Теперь уже я встал на колени, пытаясь в очередной раз заглянуть мальчишке в глаза. Не прикасаясь к нему, я показал на его покрытые шрамами руки. Кто это с тобой сделал? Не видимый кукловод снова задергал нити, и теперь вдвое быстрее затряслась уже не только левая нога мальчишки, но и правая рука. Голова повернулась в направлении дядиных башмаков, качнулась в мою сторону и вернулась в прежнее положение. Наконец мальчишка захлопнул блокнот и скрестил руки на груди. Я сел на пол перед его стулом и показал на блокнот. Как зовут этого человека? Мой вопрос привёл лишь к одному. Вместе с рукой и ногой затряслась ещё голова мальчика, но я не отступал. Ты можешь его нарисовать. Его конечности сначала замедлили свою пляску, потом и вовсе замерли. Ещё через несколько секунд перестала трястись голова. Решив, что парень успокоился, я выждал ещё немного и постучал согнутым пальцем по блокноту. Покажи. Мальчик вынул из-за уха карандаш, раскрыл блокнот и минуты за полторы набросал удивительно подробный поясной портрет мужчины. У него были тёмные волосы, усы и бокенбарды. Клетчатая рубаха на выпуск была расстёгнута, закатанные рукава обнажали накачанные бицепсы. Пивной живот нависал над ремнём, в углу рта болталась прилипшая к губе сигарета, а на правом плече темнела татуировка, изображавшая какое-то животное с изменённой головой. На левом предплечье я увидел другую татуировку: обнажённая женщина, обвитая огромной змеёй. На кармане рубашки находилась нашивка с именем. Судя по ней, мужчину звали Бо. Я показал на рисунок: "Это Бо? Будь сделал с тобой все эти всё это?" Мальчик никак не отреагировал, но рисунок говорил сам за себя. "А как его фамилия?" никакуд ответа. Бо твой отец? Мальчик перевернул страницу и сильно нажимая на карандаш, написал: "Нет". А твоя мама? Она тоже жила в этом трейлере. Кончиком карандаша мальчуган показал на написанное на странице короткое слово. Я раскрыл блокнот на первой странице и показал на протараненную тепловозом Импалу. Твоя мама была в этой машине. И снова карандаш уткнулся в нет. Дядя медленно наклонился к нам и показал на силуэт женщины за рулём. "Это была твоя мама", повторил он медленно. Прежде чем ответить, мальчуган не менее шести раз переводил взгляд с дядиных ног на мои и обратно. Головы он по-прежнему не поднимал. Наконец он обвёл слово нет жирным кружком. Сидя на полу, Я слегка откинулся назад, потёр подбородок, почесал в затылке. Слишком много в этой истории было нестыковок, слишком многое не складывалось. Да и истории-то пока никакой не было. Забывшись, я похлопал мальчика по колену, заставив его поморщиться. Ты любишь пиццу? Прежде чем ответить, мальчуган с опаской обернулся через плечо. Бросив взгляд на сидевшего за стеклянной дверью охранника, он быстро кивнул несколько раз подряд и, вооружившись карандашом, написал в блокноте: "Да". Как насчёт пепперони? Мальчик показал на "да". С двойным сыром? Он обвёл "да" двойным кружком. Подожди секундочку, я сейчас. Я вышел в коридор и набрал на мобильном телефон пиццерии у Ната, которая не раз выручала меня, когда приходилось допоздна засиживаться в редакции, работая над материалом. Слушая длинные гудки, я вдруг подумала о том, что за всё время мальчуган не произнёс ни единого слова, и что мне так и не удалось увидеть, какого цвета у него глаза. Наконец на том конце взяли трубку, Я сделал заказ, и Над пообещал доставить пиццу через 15 минут, что на самом деле означало полчаса. Потом я позвонил на мобильник Реду, который ответил на пятом гудке. "Ты в больницу, Чейз?" "Да, слушай, может объяснишь мне, что здесь собственно происходит?" "Выяснять, что происходит это твоя работа, Чейз. Газета считает, что это будет в интересах ребёнка. Ты, наверное, имеешь в виду в интересах газеты?" Одно не исключает другого. Себе нужно выяснить имя и фамилию этого мальчишки, откуда он родом, кто его родители и какое какое чудовище в человеческом обличье нанесло ему все эти раны. Я дал отбой, сунул телефон в карман и ещё некоторое время в задумчивости стоял в коридоре. Мне нужно было поговорить со всеми, кто контактировал с этим несчастным ребёнком. с пожарными, санитарами, скорой, медсёстрами, врачами для начала достав из заднего кармана джинсов маленький блокнот для записей я сделал несколько заметок когда я поднял глаза то увидел врача молодого мужчину лет 30 который остановившись перед дверью палаты рассматривал листок с данными о текущем состоянии мальчика тронув его за плечо я протянул руку чей звокер я из газеты Он кивнул и отступил от двери, от чего висевший у него на шее стетоскоп закачался из стороны в сторону. Пол Джонсон, я читал ваш статьи Chase. Отличная работа. Особенно мне понравилась статья о контрабандных наркотиках, которые привозили шхуны креветколовы. 2 года назад Я действительно заинтересовался циркулировавшими в городе слухами о том, что наши местные промысловики используют свои суда, чтобы доставлять экстази из Майами в Миртл-Бич. Там, где речь идёт о наркотиках, всегда появляются большие деньги, слишком большие для простых рыбаков. Поэтому вычислить подозреваемых мне было совсем не трудно. Чтобы мои сведения выглядели солиднее, я сделал несколько вечерних съёмок, которые потом передал в полицию. Полицейские устроили контрольную закупку, изъяли крупную партию экстази и повязали нескольких курьеров, а Рэд потом напечатал мою статью на первой полосе. Спасибо, что приехали. Доктор Джонсон бросил взгляд вдоль коридора, по которому сновали врачи, медсёстры и санитары больницы. Мы считаем, что в данном случае содействие прессы нам необходимо. Нужно же выяснить, кто этот мальчишка и откуда у него эти. Скажите сначала, что с ним будет дальше. Ну, как только я его выпишу, власти штата определят его в интернат или подберут ему приёмную семью. К сожалению, в округе Глин не так уж много зарегистрированных приёмных родителей, как сообщили нам окружной прокурор и органы опеки. Большинство из них уже кого-то воспитывают и не смогут взять ещё одного ребёнка, не нарушая существующих норм и правил. Остальные же просто не не захотят взять такого мальчишку. Доктор обернулся, и вышедший из палаты дядя протянул ему руку. "Уилли Макфарленд", представился он. "Я с ним", добавил дядя, показывая на меня. Доктор Джонсон машинально пожал ему руку и снова обратился ко мне. Насколько мы успели выяснить, этот мальчишка не выносит шума, суеты, громких звуков и голосов. Ещё он очень любит мороженое. К тому же ему понравился охранник, который дежурит возле палаты. Он уже раз 15 попросил его показать пистолет, правда, только жестами. Врач повернулся к дяде. Вам не удалось его разговорить. Дядя покачал головой. Нет, а вам? Он не хочет говорить. Медленно проговорил Джонсон. Не хочет или не может? Врач кивнул. А, вы заметили, у цыплёнка тоже есть крылья, но это не значит, что он умеет летать. Доктор Джонсон удивлённо вскинул брови, и я поспешил пояснить. Дядя мистер Макфарланд хочет сказать, что внешность бывает обманчива. Да-да, разумеется. Врач раскрыл тоненькую больничную карточку. Так вот, вчера мы сделали несколько рентгеновских снимков. Насколько можно судить, какое-то время назад мальчик, возможно, перенёс серьёзную травму трахеи. Гортань повреждена, со временем её функция может восстановиться, а может и не восстановиться. Ну, а кроме того, к сожалению, у меня почти нет опыта работы с такими детьми. К тому же я терапевт, а не психолог. Но в специальных журналах я читал, что дети, подвергавшиеся регулярному насилию, могут страдать потерей памяти и речи тоже. Я раскрыл свой блокнот, чтобы сделать ещё несколько заметок. Что вы имеете в виду, док? Потеря памяти это своеобразный защитный механизм, который позволяет ребёнку забыть о причиненных ему страданиях. Ну, как если бы на жёстком диске компьютера автоматически удалялись файлы, содержащие вредную информацию, которая способна обрушить всю операционную систему. То есть мальчишка может рисовать как Микеланджело и при этом не помнить своего собственного имени, совершенно верно. А потеря речи это тоже защитный механизм. Дети, которых регулярно избивают по поводу и без повода, стремятся говорить как можно меньше, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание и не напоминать взрослым о своём существовании. Логика тут самая простая: чем меньше их замечают, тем реже бьют. Кроме того, когда такие дети пытаются что-то сказать, им чаще всего приказывают заткнуться. А если учей, что у этого конкретного мальчугана имеются механические повреждения гортани, то нет ничего удивительного, что он производит впечатление немого. Как вы думаете, сможет ли он когда-нибудь говорить? Врач покачал головой. Этого я не знаю. Если со временем его гортань и голосовые связки восстановятся, тогда возможно, он и заговорит, если захочет. Но это полностью зависит от него. В любом случае форсировать события не следует. Ещё раз повторю, я не психолог, но мне кажется, что говорить он начнёт только после того, как убедится, в этом мире есть люди, которые готовы его выслушать. До сих пор такие люди ему не попадались, так что пытаться разговорить его сейчас означает грести против течения, очень сильного течения. Теперь понятно, почему он ни на секунду не расстаётся со своим блокнотом, сказал я. Джонсон кивнул и закрыл карточку. Да, рисунки просто замечательные. Он делает свои наброски со скоростью профессионала-мультипликатора. К тому же, у него несомненно талант. Я никогда не видел ничего подобного, дядя кивнул. Как вам кажется, сколько ему лет? Врач задумчиво наклонил голову и прищурился. Лет 8 или, может быть, 9, не больше 10, он ещё не вступил в пубертат. Мы поговорили ещё немного, и я записал всё, что показалось мне любопытным, чтобы уточнить эти вопросы позднее. Мы уже заканчивали наш разговор, когда я почуял доносящийся от лифта запах пиццы. Я расплатился с курьером, и мы втроём вошли в палату. Дядя расставил на подоконнике одноразовые тарелки и разрезал пиццу. Я успел трижды откусить от своего куска, прежде чем мальчишка прикоснулся к своей порции. Он понюхал свой кусок, придирчиво осмотрел края, потом повернулся к дверям и посмотрел на охранника в костюме. Тот по-прежнему сидел в коридоре, частично загораживая дверь, только сейчас он читал книгу Клайва Каслера в бумажной обложке. Внезапно мальчишка соскользнул со своего стула и направился к двери. Я в очередной раз поразился, каким он был худым. Каждое рёбрышко отчётливо проступало под кожей, а ноги в пижамных штанах казались тонкими, как тростинки. Двигался он медленно и при этом горбился как старуха. Добравшись до двери, мальчуган протянул свою тарелку охраннику, предлагая отведать пиццы. Охранник, а он был раз в пять больше мальчишки, посмотрел на его склонённую макушку, на пиццу и выставил перед собой лопатообразную ладонь. Спасибо, приятель, но я на диете, хочу хоть немного похудеть. Мальчишка чуть заметно кивнул, повернулся, словно на шарнире, замер на секунду, потом повернулся ещё раз и, просунув тарелку под раскрытую книгу, поставил её парню на колени. Охранник откинулся назад, отложил книгу и сказал: "Ну ладно, уговорил". Он широко улыбнулся: "Спасибо, приятель". Мальчишка тем временем вернулся на свой стул у окна. Дядя тут же положил ему ещё один кусок, и он наконец начал есть. Ел мальчуган медленно, глотал с явным усилием, время от времени бросая взгляды на покрытую жирными пятнами коробку. За последующие полчаса он съел 4 куска пиццы и выпил 3 маленьких пакета молока. Допив последние капли, он взглянул на мою тарелку, где лежали оставленные мною корки. Если хочешь, можешь взять, сказал я. Я уже наелся. Однажды работы над историей с наркотиками Я встретил в порту бездомную собаку, которая обычно появлялась на причале вскоре после того, как рыбаки заканчивали рабочий день и расходились по домам. 3 месяца я приманивал пса собачьими лакомствами, но он так и не подпустил меня к себе ближе, чем на 3 ярда, и не позволил себя погладить. Собственно говоря, он подходил ко мне не ближе, чем было достаточно, чтобы определить, есть у меня при себе что-нибудь съестное или нет. Уловив запах собачьих галет, пёс ждал, пока я положу их на землю и отойду подальше. Шерсть у него была грязной, свалявшейся и в репях, а жил он под крыльцом склада в 3 кварталах от порта. Однажды я совершила ошибку, появившись на берегу с треногой, чтобы установить фотоаппарат. После этого пёс не появлялся несколько дней, очевидно, приняв треногу за палку. Мальчишка в больничной палате напомнил мне этого бродячего пса. Я протянул свою тарелку, и мальчишка, оглядевшись по сторонам, похоже, это стало у него чисто рефлекторным движением, переложил корки от пиццы к себе. Пока он ел, я сделал в блокноте ещё несколько заметок, воспользовавшись своим собственным методом сокращений и скорописи, так что разобрать их мог только я. Для всех остальных Эти похожие на каракули записи не имели никакого смысла. Одна из них гласила, что похоже на живой скелет мальчишка не страдал отсутствием аппетита. Пицу во всяком случае он убрал лучше пылесоса, не оставив даже крошек. Когда мальчишка закончил, я положил на его блокнот свою визитную карточку. Вот мой телефон, сказал я. Если тебе что-нибудь понадобится, попроси кого-нибудь мне позвонить. О'кей? Вместо ответа мальчуган засунул визитку в небольшой кармашек на внутренней стороне блокнотной обложки. Никаких других жестов или знаков он, похоже, подавать не собирался, и я подумал, что мальчуган, кажется, слишком часто встречал людей, которые много обещали, но ничего не сделали. Быть может, таких визиток у него скопилось уже десятка два, и то, что сейчас он хоть как-то реагировал на наши действия и вопросы, Вовсе не означало, что мальчик готов поддерживать с нами какие-то отношения. Когда мы уже выходили из палаты, я услышал шорох пижамных штанов мальчишки. Обернувшись, я увидел, что он догнал дядю и потянул его за задний карман джинсов. Когда тот обернулся, мальчуган вырвал из блокнота лист и протянул ему, при этом на дядю он по-прежнему не смотрел. Дядя Уилли Довольно долго разглядывал рисунок, прикусив щёку изнутри. Наконец он снял бейсболку и надел мальчишке на голову. Бейсболка была ему, разумеется, велика. Она закрывала мальчугану уши и сползала на нос, так что огромный козырёк закрыл ему почти половину лица, которое сразу стало казаться ещё меньше, чем на самом деле. По всему было видно, что мальчишка растерялся и смутился. Он не привык получать подарки. Дядя однако быстро разобрался в проблеме и наклонившись, отрегулировал пластиковый ремешок точно по размеру его головы. Не жмёт? азабученно спросил он. Я внимательно наблюдал за нижней половиной лица мальчишки, но его губы не выразили никаких эмоций. Он однако не удержался, чтобы не бросить на себя взгляд в большое зеркало на стене. И я заметил, что его подбородок слегка приподнялся. Мы уже шли по коридорам к лифтам, когда нас нагнал доктор Джонсон. Одну минутку, сэр. Мы с дядей обернулись одинаковым жестом, засунув большие пальцы за пояса джинсов. Эту привычку я перенял у дяди, а он у своего отца. Простите, вы, кажется, сказали, что ваше имя Уиллим Макфарланд. Дядя вздохнул и снял очки. Да. Доктор Неловка потупился, потом снова посмотрел на нас. Ещё раз простите, но вы случайно не имеете никакого отношения к братьям Макфарланд из Суты? спросил он, показывая рукой куда-то в направлении окна. Дядя снова надел очки. Имею, врачки внул, но его брови поползли вверх. Вот это да. Впрочем, я покачал головой. Мне было прекрасно известно, что последует дальше. А вы, доктор Джонсон, не сумел справиться с любопытством и всё-таки спросил: "А вы который из братьев?" Дядя улыбнулся и снова взялся за очки, сдвинув их на самый кончик носа. Тот, который сидел в кюреме, сказал он, глядя на врача поверх стёкол: "Ох". Дядики вгнув в сторону палаты мальчика, Кстати, почему вы не подберёте ему новые очки? Доктор Джонсон машинально бросил взгляд в ту же сторону и пожал плечами. Я понятия не имел, что ему нужны очки, дядя хмыкнул. Взгляните на его переносицу, и вы в этом убедитесь. Потом мы вышли из здания и снова сели в вике. Сразу за стоянкой для грузовиков мы свернули под эстакаду и поехали по шоссе, вдоль которого были высажены молодые сосны. Честное слово, их было здесь не меньше десяти тысяч. Саженцы росли на равном расстоянии друг от друга, их аккуратные ряды были направлены под углом к дороге. Солнце уже опустилось довольно низко, поэтому на дороге было темновато. И промежжутки между рядами сосен выглядели воротами, ведущими в гигантский готический собор. Я включил ближний свет и немного сбросив скорость, задумался о мальчишке. Прочтя мои мысли, дядя положил мне руку на плечо. Он начал поступать так лет 20 назад, и с тех пор этот жест значил для меня куда больше, чем отличные отметки в табеле. сумма, проставленная в редакционном чеке в конце месяца, или название должности, которую я занимал. Рука дяди на моём плече говорила мне о том, каков я на самом деле, куда больше, чем все эти и многие другие вещи. Да, я по-прежнему не знал, кто я такой, откуда взялся и кто мои родители. Однако этот простой жест будил в глубине моей души куда не добирались никакие слова, что-то такое, от чего мне сразу становилось теплее. И каждый раз, когда демоны прошлого просыпались, чтобы напомнить мне о том, что даже своим собственным родителям я был не нужен, и что они бросили меня на улице, как выбрасывают пустую пачку из-под сигарет, дядя на рука на моем плече помогала мне справиться с подступающим к горлу отчаянием. Что? Дядя некоторое время молчал, глядя в лобовое стекло перед собой, потом забросил ногу на правую дверцу. Дети, они как пружины, или лучше сказать, как резиновый армстранг. Сколько бы их ни вытягивали, сколько бы их ни гнули, ни выкручивали, сколько бы не перебрасывали и не передавали из рук в руки, в конце концов они всё равно становятся такими, как были. Он сплюнул за окно. Надежда вот что их питает и поддерживает. Дядя снова сплюнул и скосил глаза, словно пытаясь рассмотреть что-то у себя на языке. Не дай Бог дожить до того дня, когда они перестанут надеяться. Когда дядя и тётя Лорна впервые привезли меня к себе домой, они усадили меня на стул в комнате наверху, И дядя произнёс слова, которые мне никогда не забыть. Чейз, формально мы для тебя приёмные родители. Это означает, что ты можешь жить с нами в нашем доме до тех пор, пока за тобой не приедут твои настоящие папа и мама. Он похлопал рукой по кровати и добавил: "Теперь это твоя комната. Если тебе здесь нравится, можешь жить здесь, пока не отыщутся твои родители". Я гляделся. Мои ноги не доставали до пола почти на фут. "Возможно, это произойдёт не завтра", добавил дядя. "Поэтому нам нужно решить, как ты будешь нас называть". Он посмотрел на жену и сглотнул с явным трудом. "Ты можешь называть её тётя Лорна, а меня дядя Уилли или просто дядя. Как тебе больше нравится?" Тут дядя немного помолчал, а потом добавил: "Это нужно для того, чтобы ты мог называть своих родителей папа и мама, когда они появятся". При словах "когда они появятся" меня охватила дрожь волнения и восторга. Тогда мне казалось, дядя нисколько не сомневается, что рано или поздно это обязательно произойдёт. До сих пор я иногда испытываю слабый отзвук того, что я испытал тогда. Дядя Уилли сделал то, что до него не делал ни один взрослый. Он укрепил надежду, которая жила во мне, сколько я себя помнил. Он фактически пообещал, что мои родители могут объявиться в любой день и даже в любую минуту. Дядя был прав. Дети питаются надеждой и ничем иным. Прошло довольно много времени прежде чем я спросил его. И когда они перестанут надеяться? Дядя откинулся на сиденье. Не знаю. Может быть, уже совсем скоро.